Глава 6. Чудесное восхождение. Мик и это страшилище дикое прямо в пропасть с размаху бросилась. Охота Вурчуна. Фауна Австралии это такой предмет, о котором ни один уважающий себя натуралист не может говорить без волнения. Кто-то назвал Австралию чердаком мира, подразумевая место, где хранится всякое старьё. Сравнение остроумное, но не совсем точное. Самые интересные группы австралийской фауны однопроходные и сумчатые. Однопроходные наиболее примитивные среди млекопитающих. Они сохранили много черт, подтверждающих, что млекопитающие произошли от рептилий. На первый взгляд, однопроходные похожи на обычных млекопитающих. Они дышат лёгкими, теплокровны, их тело покрыто шерстью. А главная и самая поразительная черта, унаследованная от рептилий, заключается в том, что они откладывают яйца, однако детёнышей, вылупившихся из яиц, вскармливают молоком. Наиболее знаменит из однопроходных, конечно, утконос. Другой представитель отряда ехидна, странное существо с иглами вместо шерсти, и такие огромный марсианский декабрас с длинным роговым клювом и сильными вывернутыми наружу когтями на передних ногах. У сумчатых целый ряд примечательных черт. Хорошо известны такие, как очень короткий срок беременности у большинства видов и рождение совсем недоразвитых детёнышей, чуть ли не зародышей. Новорождённый пробирается в выводковую сумку матери, и там продолжается его развитие. В сумчатые чрезвычайно примитивны, и их счастье, что сухопутный мост, по которому они в своё время проникли в Австралию, затем разрушился. Не то другими лекапитающие, такие как тигры, леопарды, львы и прочие хищники, живо расправились бы с ними. Зато развитие этих животных, отрезанных от всего света и имеющих в своём распоряжении целый континент, шло по самым удивительным линиям. Происходила своего рода параллельная эволюция. Вместо огромных стад копытных, развейвшихся в Африке, Азии и Америке, нишу травоядных здесь занимают кенгуру и валлаби. Там, где в других частях света обитают лемуры и белки, в Австралии поселились кускусы, сумчатые белки, сумчатые летяги и сумчатые сони. Эквивалентом барсука здесь стал вомбат. Хищников представляет тасманский волк. На самом деле, конечно, не волк, а сумчатые животные, очень похожие на своего тезку. Словом, сумчатые не только приспособились к различным экологическим нишам, они повадками, а порой и внешностью напоминают совсем неродственных им животных, развившихся в других частях света. Как пример эволюции австралийский континент с его клаачными и сумчатыми не менее удивителен, чем Галапагосские острова. которые вдохновили Дарвина на создание эволюционной теории. До прихода человека сумчатые вели, в общем-то, довольно идиллическое существование. Конечно, приходилось опасаться некоторых хищников, как то сумчатого тасманского волка, орла клина хвоста и змей. Однако в целом им жилось достаточно вольготно. Но затем появились аборигены, и с ними, как полагают, собака динга. Коварнейший хищник, который наряду со своим хозяином человеком, быстро стал врагом номер 1 местной фауны. Впрочем, хотя динги и плодились и распространялись всё шире, они почти не повлияли на природный баланс. Не нарушили его и обрегены, их было слишком мало. А вот с приходом белого человека для сумчатых наступили чёрные дни. Мало того, что их нещадно истребляли, В их среду обитания вторглись завезённые животные, в частности, европейская лиса и кролик. При этом лиса выступала как хищник, а кролик конкурировал с травоядными сумчатыми из-за корма. Когда же в Австралии появилась овца, крупные травоядные сумчатые окончательно попали в опалу, ведь они конкурировали с овцами, а овцы были нужны человеку. Фермеры возделывали обширные площади засушливых земель на которых прежде не селились даже кенгуру и валаби. Колодцы и буровые скважины позволили им организовать тучные пастбища для своих стад. Но к досаде овцеводов, кенгуру и валаби тоже оценили их труд и устремились на освоенные земли в количестве равном, а то и превосходящем числу овец. И возникла так называемая угроза кенгуру. Чтобы управлять популяцией дикого животного, надо кое-что знать об основах его биологии. Если его просто убивать, это может не только поставить под угрозу вид, но и причинить огромный ущерб всей экологической системе страны. В разных концах света уже известны примеры того, какими бедствиями грозит пренебрежение спецификой биологии животных. Поэтому, если какое-то животное становится вредителем, Постарайтесь, возможно, лучше изучить его, как говорится, познай врага своего. Именно для таких задач и создали отдел природных ресурсов ОНПИ. Стоит только какой-нибудь животный объявить вредителем, как вмешивается ОНПИ и тщательно изучает проблему. По сути дела, эта организация выступает в роли верховного судьи. Ведь сколько раз животное, объявленное вредителем, оказывалось после расследования совсем не таким уж вредным? В Канберри у ОНПИ есть крупная лаборатория, уделяющая особое внимание двум видам кенгуру – рыжему и гигантскому. И мы обратились туда, чтобы из первых рук узнать, какая судьба ждет двух самых крупных и самых великолепных сумчатых в мире». Заведует отделом природных ресурсов Гари Фрид, один из виднейших биологов Австралии, известный в частности блестящими исследованиями экологии различных австралийских уток и гусей, а также глашатой сорной курицы. Коренастый, с курчавыми волосами, с лицом выдубленным солнцем и ветром, а глаза ихидне надо поискать, таков внешний вид Гари. Как работник он деловой, въедливый и на первый взгляд суховатый. Гари Фрит уже помог нам письмами в короткой беседе с Крисом, который встречался с ним на пути в Новую Зеландию. Это благодаря его советам наши съёмки до сих пор проходили так успешно. Теперь мы хотели снять несколько эпизодов, посвящённых Канберской лаборатории, а для этого требовалось разрешение и поддержка Гари. Я прежде с ним не встречался, И когда нас ввели в его кабинет, он показался мне человеком хотя и очень приятным, но внушающим немалый страх. Чуствовалось малейший неверный шаг, и он замкнётся, и тогда добиться от него сочувствия будет так же трудно, как от горы Эверест. Услышав, что нам хотелось бы снять несколько эпизодов из их работы, Гаря довольно угрюмо посмотрел на меня. Мям, отведу вас к загонам. «И познакомлю с ребятами», — сказал он. «Я-то не против, снимайте, но последнее слово за ребятами. Они безумно заняты, пусть сами решают, хотят ли тратить время на вас. Если пошлют вас подальше, я ничего не смогу поделать». И он ободряюще улыбнулся. Надеясь, что ребята окажутся чуточку более покладистыми, мы пошли за Гарри Фритом к загонам, в которых содержали и разводили различные виды кенгуру и валаби. Здесь мы познакомились с Джеффом Шерманом, рослым, чрезвычайно обаятельным австралийским ученым, одним из лучших в мире знатоков биологии сумчатых. Втолкнув нас, так сказать, в логово льва, Гарри вернулся к своим делам, предоставляя мне самому налаживать отношения с Джеффом. К счастью, это оказалось намного легче, чем я ожидал. Этот симпатичный человек был так влюблён в свою работу, что охотно разговаривал со всяким, кто проявлял к ней малейший интерес. Мы собираем информацию, которая помогает нам в изучении диких популяций, рассказывал он. Например, измеряем кенгурят в сумках и следим, как они растут. Это позволяет вычертить кривые роста, а по ним можно определить возраст пойманных диких детёнышей. А кроме того, мы осматриваем зубы. Это очень важно, ведь по степени стертости зубов также можно установить возраст кенгуру. По этому признаку мы составляем представление о возрастном составе той или иной популяции на воле. Проработаем этот вопрос здесь, в лаборатории, потом отправляемся в поле и метим пробы из дикой популяции кенгуру, чтобы можно было их опознать. А затем, каждый раз, когда поймаем их повторно, проверяем зубы и смотрим, развиваются ли они у диких кенгуру так же, как у наших. А как с плодовитостью самок, спросил я. Ужасно, ответил Джефф. Это всё равно что поточная линия на заводе Форда. Посмотришь, один детёныш развивается в чреве, второй висит на соске в сумке, а третий уже бегает, но ещё сосёт. Я спросил Джеффа, как происходят роды у кенгуру, предмет, который всегда меня интересовал. И тут он меня шарашил. Ах, роды, небрежно произнёс он. У меня есть небольшая лента на эту тему, могу показать. Вы сосняли роды? Я не верил своим ушам. Но мне всегда казалось, что мало кто наблюдал роды у кенгуру, не говоря уже о том, чтобы снять их. Да, пожалуй, мы это сделали впервые, сказал он. Но ведь у нас всё отработано до тонкости. «Мы можем предсказать роды с точностью до нескольких часов». Крис и Джеки в это время стояли у другого закона, флиртуя с очень милым и не по возрасту развитым в Алабе, отделённым от них проволочной сеткой. Я подбежал к Крису. «Крис, знаешь, что мне сейчас сказал Джефф Шерман?» «Что?» — безучастно спросил Крис, продолжая совращать в Алабе. «Он сказал, что у него есть лента», на которой запечатлены роды кенгуру. В самом деле, произнёс Крис, слегка задаченный моим волнением, по его лицу было заметно, что он не видит ничего особенного в том, что у кого-то есть лента, на которой запечатлены роды кенгуру. Ну и что? Как ну и что, возмутился я. Пустая голова, неужели ты не понимаешь, что мало кто вообще видел роды у кенгуру, а уж чтобы снять их, Насколько мне известно, Джеф первым в мире сделал это. Хм. Взор Криса стал более осмысленным. А что это так интересно? Конечно, интересно, сказал я. Когда детёныш появляется на свет, он всего-то сорях величиной. Это по сути дело зародыш, и чтобы попасть в сумку матери, ему ещё бог весть сколько до неё карабкаться. Похоже, это и в самом деле интересно. Крис слегка воодушевился. Как по-твоему, Джеф, разрешит нам воспользоваться его лентой? Мы подошли к Джефу, который только что извлёк голенкова и довольно непривлекательного кенгурёнка из сумки матери и теперь сосредоточенным видом взвешивал его в мешочке. "Джеф, лестиво заговорил я, не могли бы вы дать нам свою ленту про роды у кенгуру? Пожалуйста", сразу ответил он. Однако тут же окатил меня холодным душем только сперва спросить у Гари. "Разумеется", сказал я. "Я так и сделаю. Но скажите, если лента вдруг нам не подойдёт, есть надежда снять этот эпизод заново?" "Конечно, это очень просто. У нас много самок, которые вот-вот должны родить. Но опять же, вам надо получить разрешение у Гари. А если Гари даст согласие, вы не будете возражать?" спросил я, добиваясь полной ясности. "Никапельки", ответил Джеф. "Я с радостью вам помогу. Мы заранее условились с Гари позавтракать вместе, и за ланчем я ловко уклонялся от разговора о рудах у сумчатых, пока он не поглотил изрядное количество бараних котлет и пинту другую пива, после чего его суровое лицо самою малость смягчилось. Тогда я сделал глубокий вдох и приступил. Гари" Джеф Шерман говорит, что у вас есть лента, на которую сняты роды кенгуру. Гарри холодно посмотрел на меня. Есть, осторожно произнёс он. А нельзя ли нам снять с неё копию, чтобы включить в свой фильм? Почему же нельзя? Но решить этот вопрос должен Джеф. О, сказал я. Тогда всё в порядке. Он уже согласился, только велел получить ваше подтверждение. Гари принял к сведению мои слова, и в глазах его сверкнула какая-то искорка. Но, предположим, я поспешно налил ему ещё пива, что эта лента не совсем подходит для телевидения. Предположим, что тогда можно будет снять этот эпизод заново. Полагаю, сухо произнёс Гари, что вы уже заручились согласием Джеффа Шермана. В общем-то, да, признался я, но сказал, что последнее слово за вами. Я не возражаю, сказал Гарри. Если Джеф считает, что съёмки не помешают его работе, и он может это организовать для вас, я нисколько не возражаю. Я облегчённо вздохнул и улыбнулся Кристоферу. Заруби себе на носу, дружище, это будет гвоздь нашего фильма, если сумеем заснять. После ланча ликующие мы вернулись к Джеффу Шерману и сообщили ему, что Гарри не возражает. Джефф порадовался вместе с нами и живо установил в своем кабинете проектор, чтобы прокрутить заветную ленту. Увы, она нас разочаровала. Мы увидели все подробности, столь важные для Джеффа, как ученого, но для телевидения этот материал не годился. Теперь вступал в силу план номер два — снимать эпизод заново. Пожалуй, вернее всего ориентироваться на помелу, сказал Джеф, пристально глядя на большого глазавого серого кенгуру, который торопливо хватал своими обезьяноподобными передними лапами куски моркови и энергично их пережёвывал. Ей рожать примерно через неделю, а если она подведёт, у нас есть в запасе Мерлин или Марлен, у них срок сразу за ней. И какой же порядок мы установим, спросил я. Понимаете, объяснил Джефф. Первый признак это когда самка принимает часть в сумку. Обычно она это делает за несколько часов до родов. Если вы в это время будете где-нибудь поблизости, мы вам позвоним, и вы успеете установить свои светильники и камеры. А камеры и свет её не испугают? поинтересовался Крис. Ни капли, ответил Джефф. Она у нас очень спокойная. И потянулось ожидание. Первое время мы ходили вокруг загона, словно будущие отцы вокруг родильного дома и снимали каждое движение помэлы. Но так как, кроме родов, если получится, нам хотелось запечатлеть на пленку все аспекты проблемы кенгуру, Гарри и Бивен Бауэн повезли нас на участок под Канберой, этакое небольшое хозяйство площадью в каких-нибудь 200 тысяч акров, где они изучали один из вопросов биологии кенгуру. Мы пытаемся выяснить ряд вещей, рассказывал Гари, пока мы ходили по жёлтой траве между эвкалиптами. Прежде всего, нам важно разобраться в передвижениях группы кенгуру, узнать, какое расстояние они покрывают, скажем, за неделю или за месяц. Способ один: поймать их и снабдить метками, чтобы можно было опознать на расстоянии в бинокль. Мы надеваем на них цветные воротнички с номерами. Вы увидите, как это делается. Далее мы хотим установить, насколько сильно развита у кенгуру избирательность к пище. Возьмите, к примеру, Восточную Африку. Она кормит тму разного зверья, и если животные до сих пор не превратили страну в сплошную полевую пустыню, то только потому, что они стенофаги. То есть каждый вид антилоп поедает какие-то определённые растения и почти совсем не трогает другие, которые в свою очередь служат кормом для антилоп другого вида. И вот когда завозят новый вид, который ест всё без разбора, тут-то и происходит нарушение биологического равновесия природных ресурсов, и кладётся начало эрозии. В той же Восточной Африке основной ущерб причиняют несчётные стада тощих, совершенно непривлекательных на вид коров и коз, готовых жевать всё, что попало. Возможно, мы выясним, что и здесь происходит нечто в этом роде, что кенгуру стенофак и фактически причиняет меньше вреда, чем кролик или овца. Но даже если это подтвердится, нам еще предстоит адский труд убедить в этом овцеводов. Он рассмеялся. Помню, как-то на севере я убеждал рисоводов, что полулапчатый гусь вовсе уж не такой вредитель. Так меня чуть не линчевали, а однажды здоровенный верзила вытащил меня из машины, и была бы у меня крышка, если бы не бивен. Вот уж не думал, что борьба за охрану животных может принимать такие жестокие формы. Представьте себе. Но вообще-то кенгуру и впрямь стали настоящей проблемой. Я знаю фермы, где численность кенгуру чуть не втрое превысила поголовье овец. Несомненно, это вредит интересам овцеводов, и что-то надо предпринять. Мы надеемся, что сможем управлять численностью популяций кенгуру. И тогда отпадёт надобность варварски истреблять кенгуру. Почему бы и не устроить так, чтобы и овцы были сыты, и кенгуру целы. Уже некоторое время мы ехали вдоль колючей проволоки, как вдруг на краю этого огромного поля заметили странное сооружение. Вдоль ограды тянулся сужающийся ход, одной стенкой его служила сама ограда, а другой проволочная сетка. Хот заканчивался небольшим загоном площадью около 300 квадратных метров. Это ловушка, объяснил Гари. А способ ловли такой. Сперва вы находите кенгуру, потом потихоньку гоните их так, чтобы они бежали вдоль ограды. Постепенно увеличиваете скорость, но только очень осторожно. Если вы поспешите, они испугаются, перескочат через ограду и поминай, как звали. «Главное — выбрать такую скорость, чтобы они ровно бежали вдоль ограды и через ход попадали прямо в загон. А уж тогда, нажимая, спеши перехватить их, пока они не выпрыгнули из ловушки». Он высунулся из кабины, прокричал что-то бивену, который вел второй ленд-ровер, и обе машины, сорвавшись с места, начали кружить по огороженному полю в поисках кенгуру. Носиться со скоростью 50 с лишним километров в час по ухабам — из дела сворачивая, чтобы не врезаться в эвкалипт, удовольствие не из приятных. Первыми, кого мы спугнули, оказались несколько эму. И эти глупыши, испуганные и ошеломленные, вместо того, чтобы бежать в сторону, бросились нам на перерез и, очутившись перед машинами, окончательно потеряли голову. Не догадались свернуть, затопали впереди нас, работая своими ножищами так усердно, что едва не касались ими собственного клюва. Так мы доехали до ограды, но эму, к моему удивлению, и не подумали остановиться, а продолжали мчаться прямо на неё. Один с ходу проскочил насквозь, расставшись с изрядным количеством перьев, другой боком задел колючую проволоку и отскочил обратно, отступил на несколько шагов, и затем сделал новый рывок, на сей раз успешный. Правда, и он оставил возле ограды столько перьев, что хватило бы на небольшую подушку. «Вот почему фермеры не любят и эму», — сказал Гарри. «Они без конца ломают ограды». Мы колесили еще с четверть часа, вдруг Бивен посигналил нам. Мы посмотрели в его сторону и увидели с десяток серых кенгуру, которые неподвижно сидели на опушке небольшого леса, настороженно глядя на нас. Гари сделал люхой поворот вокруг дерева, и мы помчались прямо на кенгуру. Абивен заехал с другой стороны, отрезая им путь к отступлению. При нашем приближении кенгуру тронулись с места. Сначала они прыгали словно нехотя, но когда машину увеличили скорость, кенгуру испугались и побежали в серьёз. Используя хвост как орган равновесия, они совершали такие огромные прыжки, что дух захватывало от этого зрелища. Скоро нам удалось завернуть их, они поскакали вдоль оградок ловушки, и обе машины сразу развили бешеную скорость. Я никогда не поверил бы, что можно нестись по такой местности со скоростью 80 км в час». Надо было не только держаться изо всех сил, чтобы не выскочить из машины через тент или ветровое стекло, но и постоянно быть начеку, чтобы тебя не застал в расплох крутой поворот, когда впереди возникало очередное деревце. Кенгуру не на шутку встревожились. Некоторые из них останавливались, намереваясь прыгнуть через ограду, но всякий раз мы прибавляли скорость и срывали им попытку. А вот и ловушка впереди. Ещё один резкий бросок обоих ленд-роверов и перепуганный насмерть кенгуру, промчавшись по ходу, очутились в тупике. Мы резко затормозили, выскочили и ринулись в загон прямо к мчащемуся животному. Есть только один верный способ поймать кенгуру хватать его за хвост, но так, чтобы не пострадать от его могучих задних ног, которые могут и насмерть зашибить. Пленник будет прыгать на месте до тех пор, пока не выдохнется или пока кто-нибудь из ваших товарищей не подоспеет на помощь и не ухватится за какую-нибудь другую часть тела животного. Действуя таким образом, мы скрутили всех кенгуру одного за другим. Солнце нещадно палило, и бедняжки тяжело дышали и обливались потом от жары и усталости. На каждого кенгуру осторожно надели аккуратные зубы, целулоидные воротнички разных цветов и с разными номерами, после чего пленников поочередно вынесли из загона и отпустили. Большинство из них, не скрывая радости, сразу пустились в скач, но один кенгуру, ростом поменьше, застыл на месте с утупелым взглядом, когда его опустили на землю. Гарри подошел и легонько шлепнул его, Кенгуру тотчас в ярости повернулся к нему и завязался на редкость потешный боксерский поединок. Гарри наступал на кенгуру, стараясь прогнать его, а тот пытался подловить Гарри на удар. А так как кенгуру был вдвое меньше человека, это напоминало отважный поединок Давида с Голиафом. В конце концов, кенгуру решил, что выпустить Гарри к кишке не удастся и с явной неохотой поскакал вдогонку за своими сородичами. Теперь уже совсем немного оставалось ждать родов. И мы поселились в мотеле, расположенном менее чем в километре от лаборатории. Ох, задала нам жару эта памела. 3 дня подряд одна за другой следовали ложные тревоги, причём она устраивала их с таким расчётом, чтобы в конец расстроить нам нервы. Стоило нам сесть за стол или лечь в ванну, или погрузиться в сладкий сон, вдруг срочный вызов к телефону и Джеф Сообщает, что по всем признакам Памела собирается рожать. Мы начинали лихорадочно одеваться, если новость застегала нас в ванне или в постели. Выскакивали со всем снаряжением во двор, втискивались в ландровер, и машина с ревом срывалась с места. Наше странное поведение явно заинтриговало владельца мотеля и других постояльцев, и они стали поглядывать на нас с опаской. Пришлось во избежание недоразумений объяснить, чего мы добиваемся. После этого все начали болеть за нас и дружно бросались к окнам с поощрительными возгласами, когда мы неслись к Ленд-роверу, роняя в торопях части снаряжения и сбивая друг друга с ног, а примчимся к загону. Помело, как ни в чём не бывало, уплетает какое-нибудь лакомство и с лёгким недоумением смотрит на нас, с какой-то, стать мы удостоили её новым визитом. Наконец однажды вечером владелец мотеля ворвался в столовую, где мы в это время обедали, и сообщил, что Джефф Шерман только что позвонил и сказал, что у Помелы вот-вот начнутся роды. Это уж совершенно точно. А прокинув бутылку вина и размятав по полу салфетки словно осенние листья, мы пулей вылетели из столовой, провожаемые криками "Давай!" и пожеланиями удачи. Крис с горяча так быстро тронул машину, что я ещё стоял одной ногой на земле, когда он дал газ. С невероятным усилием, едва не вывихнув позвоночник, я ухитрился подтянуть ногу, и мы понеслись по дороге к лаборатории. Но «Ну, на сей раз без обмана встретил нас Джефф. Я абсолютно уверен. Помела не могла выбрать лучшего времени. Стоял кромешный мрак, было страшно холодно, и всё покрывало обильная роса. Мы поспешно развесили дуговые лампы и установили камеры. Помэла сидела, прислонясь к ограде, и предусмотрительно чистила передними лапами свою сумку. Она делала это очень старательно, тщательно вычесывая когтями шерстку. Если не следить за сумкой, в ней накапливается липкое вещество, вроде серы в наших ушах. Это вещество Помэла и извлекала теперь. Мы засняли ее за работу и потом сели, и выжидательно... уставились на роженицу. Чистка продолжалась еще с полчаса, затем Памела удрученно посмотрела вокруг и удалилась в другой конец загона, чтобы подзакусить. «Похоже, придется немного подождать», — сказал Джефф. «А вы уверены, что это не очередная ложная тревога?» — спросил я. «Нет-нет, теперь уж точно. Она не стала бы так тщательно чистить сумку, если бы не готовилась рожать». Поёжившись от холода, мы глядели на помалу. Помала медленно, работая челюстями, глядела на нас. "Зайдём пока в будку", предложил Джефф. "Там потеплее, а то если руки окоченеют, вы не справитесь с камерами". Мы втиснулись в маленькую будку, и на радость всей компании я достал бутылку виски, которую предусмотрительно захватил с собой. Между глотками мы по очереди выходили и с надеждой смотрели на помалу. Но всё оставалось по-старому. Да, вот эта работёнка, заметил Джим. Всю ночь не спать, глушить вески и ждать, когда появится на свет какой-то кенгурёнок. В жизни не переживал ничего подобного. Вот хорошо, есть чем пополнить твою коллекцию необычайных происшествий, вроде случая с феном или с морской болезнью на пантонном мосту, отозвался Крис. Где чём тут фены и пантонные мосты? Заинтересовался Джеф. Мы объяснили ему, что Джим непростой смертный, с ним на каждом шагу случается что-нибудь из ряда вон выходящее. "Заставьте его рассказать, как у него велосипед застрял в дымоходе", сказал я. "Что?" удивился Джеф. "В дымоходе? Это как же?" "Врёт он", возмутился Джим. "Не было ничего такого. А я помню, как ты мне об этом рассказывал." Воспросил я, правда, подробности забыл, но помню, что история была захватывающая. "Нет, вы расскажите", в Джеффе заговорил учёный. "Как это вам удалось засунуть велосипед в дымоход?" "Да врёт Джон, говорю вам", ответил Джим. "У меня с роду не было велосипеда, так что я никак не мог засунуть его в дымоход". Не сомневаясь, что всё так и было, как я сказал, просто Джим из скромности не хочет рассказывать о своём подвиге. Джефф и его сотрудники весь следующий час посвятили разбору того, как он мог справиться с такой задачей, и каждая новая догадка ещё больше распыляла Джима. Его выручил один из помощников Джеффа, который распахнул дверь и сказал: "Боевая тревога, кажется, началось". Мы живо выбрались из будки и заняли свои места. Помело металась по загону и было видно, что ей не по себе. Наконец она вырыла неглубокую ямку и села в неё, прислонившись спиной к ограде, причём хвост лежал на земле у неё между ног. Некоторое время она пребывала в такой позе, потом ей очевидно опять стало не по себе, потому что она легла на бок и полежала так несколько секунд, после чего встала. Попрыгав, она вернулась к ямке и уселась в прежней позе. Тот факт то на неё были направлены дуговые лампы, две кинокамеры и глаза десятка зрителей, её нисколько не смущал. Пожалуй, пора пускать камеры, сказал Джефф. Обе камеры застрекотали и в ту же секунду, как по сигналу, появился на свет детёныш. Он упал на хвост помелы и остался лежать там. Розовато-белый, поблескивающий шарик не больше первого сустава моего мизинца. Я примерно знал, что увижу, И всё-таки за все годы, что мне приходится наблюдать животных, редко доводилось видеть такое удивительное и поистине невероятное зрелище. По существу перед нами был зародыш, ведь со времени зачатия прошло всего 33 дня. Абсолютно слепой, аккуратно сложенные вместе задние ножки совсем не действуют. В таком состоянии кенгурёнок был исторгнут на свет Божий, а тут ему ещё предстояло взбираться вверх. по обросшему шерстью животу матери, и отыскивать вход в сумку. Напрашивалось сравнение с безногим слепцом, карабкающимся сквозь густой лес к вершине Эвереста, тем более что малыш не получал никакой помощи от Памеллы. Мы установили, и наш фильм может это подтвердить, что мать, вопреки распространенным утверждениям, не облизывает шерсть, чтобы проложить дорожку для детеныша. Как только кенгурёнок родился, он причудливо почти по-рыбье извиваясь, покинул хвост и начал пробираться вверх сквозь шерсть. Помела не уделяла ему никакого внимания. Нагнувшись, она вылезла низ живота и хвост, потом принялась наводить чистоту позади ползущего малыша, который очевидно оставлял на шерсти влажный след. Несколько раз её язык задел детёныша, но я уверен, что это было чисто случайно, а не намеренно. Медленно и упорно пульсирующий розовый шарик прокладывал себе путь сквозь густой мех. От рождения малыша до того момента, когда он достиг края сумки, прошло около 10 минут. Существо весом всего в какой-нибудь грамм, вес 5-6 булавки, сумело отдолеть такой подъём это само по себе было чудом. Но ведь ему надо было решить ещё одну задачу. Выводковая сумка не уступает по размерам большой дамской сумке, и такую огромную площадь, да ещё обросшую мехом, Элипутик должен был обследовать, чтобы найти сосок. Этот поиск длится до 20 минут. Стоит детёнушиху захватить ртом сосок, как последний сразу разбухает так, что кенгурёнок прочно пристаёт к нему. Настолько прочно, что если вы «Попробуйте оторвать его от соска, нежные ткани рта кенгуренка будут изранены в кровь». Кстати, видимо, поэтому и возникло совершенно ошибочное представление, будто детеныши кенгуру рождаются из соска, иначе говоря, отпочковываются от него. Ну вот, наконец, малыш перевалил через край выводковой сумки и скрылся внутри. Можно было останавливать камеры и... и выключать свет с сознанием, что нами сняты замечательные уникальные кадры. Крис и Джим были в восторге. Это и в самом деле было незабываемое зрелище, и я уверен, что даже самый закоренелый враг кенгуру из числа овцеводов был бы восхищен непреклонной решимостью, с какой детеныш выполнил геркулесов труд. Его произвели на свет недоразвитым и вынудили, совершить столь тяжкое восхождение, так неужели он не заслужил право спокойно жить в своей выстланной мехом колыбели с центральным отоплением и встроенным молочным баром. Я от души надеюсь, что исследования Гари Фрита, Джеффа Шермана и их товарищей позволят спасти самое крупное среди сумчатых от полного истребления.